Часть третья. Черный ставок Участковый День выдался пасмурный. После долгожданного ливня, который шел почти двое суток, солнце не спешило показываться из-за туч. Наглые жирные гуси расселись в огромных лужах посреди улицы, не собираясь пропускать не то что пешеходов или велосипедистов, но даже подъехавшую к воротам машину. Водителю пришлось громко сигналить, прежде чем недовольный вожак лениво поднялся и отвел свою стаю в сторонку. Из машины выбрался худой высокий дядька в черных форменных штанах и камуфляжной футболке. Подождал, пока противная птица перестанет шипеть и отойдет подальше от калитки. «Храбрец, нечего сказать. Гусака боится». Соня поморщилась, задернула занавеску и отошла от окна. Накинула на плечи серую спортивную кофту. Рука привычно потянулась взять телефон и сунуть в карман. Телефона не было. Уже пару дней как. Маме пока не говорили. Нечего ей волноваться. Отбрихивались с Тамарой Васильевной на пару, мол, сломалась зарядка, а за новой в район ехать нужно. Заговорщицы. Мама приедет через неделю и все равно узнает. Эх, Сонюшка, выходь! Сергей Петрович приехал! Громко крикнула тетя Тамара, выглядывая с летней кухни. Идти не очень-то и хотелось. Снова отвечать на вопросы тем более. Но узнать кладбищенские новости интересно. А этот Сергей Петрович обещал рассказать все, что выяснили за эти дни. Участковый, лицо официальное. Это после работы он тети Томми двоюродный племянник троюродного крестника. Почитай, сын родной. А при исполнении на «вы» и «можно войти, уважаемая паня Тамара». Чудной. — Хозяева, есть кто дома? — рявкнул гость через высокий забор. Тетя Тома радостно выскочила из летней кухни, вытирая рушником руки, поправила перед уличным зеркальцем волосы и поспешила открывать калитку представителю силовых структур. Представителя этих самых структур ждали к обеду. Наварили борща, нажарили картошки со шкварками, накрошили салата, мелко нарезали сочную зелень Сбегали к соседям за свежей сметанкой. «А как иначе? Не обы кто в гости пришел?» «Вот интересно», — подумала Соня. «Он специально такое время выбрал, чтобы совместить приятное с полезным или по простоте душевной. Хотя это во сколько ни корми, ни в коня корм». Хмыкнула она про себя, здороваясь с высоким худым дядькой лет за тридцать. Доверие он не вызывал. Точнее, не вызывало доверия и его способность поймать причину всеобщего переполоха. Сельский Шерлок Холмс был загорелым и выглядел простоватым добряком. В меру бестолковый, в меру хитроватый, привыкший к обычной сельской рутине, мелким кражам, жалобам на соседей, дракам и пьяным дебошем. ДТП в их краях не случалось уже лет сто, серьезных преступлений тем более а обычная текучка приучила к расслабленности и пофигизму. Выросшего в Михайловке Серегу такая ситуация, в общем-то, устраивала, и должность капитана в районном отделении была верхом его мечтаний. Об этом по секрету проболталась тетя Тамара, когда они с Соней чистили овощи к обеду. «И как такому доверять? Важное дело!» «Нет, положим, позавчера он внимательно выслушал пострадавших, протокол оформил». «Кража двух телефонов — это вам ого-го!» Да и разбитая собачья морда произвела впечатление. Не получилось у Сереги свалить на девчонок, мол, сами телефоны посеяли, а теперь приключений ищут. Хотя репутация для такого заявления у Лерки в селе подходящая. Но не вышло. Уж очень убедительно тётки живописали, как поздним вечером на кладбище они своих кровинушек спасали. Еле отбились от бандита даже стрелять пришлось воздух не подумайте чего такого откуда оружие э так это покойного супруга ружье он же охотник был на всю голову разрешение есть ну и что что на умершего мужа выписанное ты нам сергей петрович зубы не заговаривай и с темы не съезжай наших девочек чуть не поубивали а он разрешение вот у бандита того и спрашивай разрешение и вообще мы из рогатки стреляли Участковый недовольно морщился от напора наседавших на него бойких гражданок. Грозился прийти и отобрать последнюю память о горячо любимом супруге. Ирод, как есть Ирод. Потом махнул рукой и выставил из участка, то есть комнаты в сельсовете, шумных пострадавших. При этом клятвенно пообещав во всем разобраться и найти проклятущего могильного злыдня. «И телефоны? И телефоны!» Соня тихо сидела в уголке и смотрела на странную перепалку круглыми глазами. Опыта общения с полицией ни у нее, ни у родителей, слава богу, не было. Но представлялись эти самые разговоры немного иначе. Серьезнее, строже, солиднее. «Как в кино», — вспомнила она свои ожидания от сельского кладбища и, не сдержавшись, рассмеялась. «Уж очень ситуация была похожей». Все трое прекратили препираться и разом повернулись к девочке. Лерку выставили за дверь еще раньше, после ее пространного рассказа о традициях, верованиях и способах обезвреживания сбежавших покойников. Чего стоили рассуждения о том, как и когда эти самые покойники могут покостить живым. «Пока еще живым!» Ехидно уточнила Скаженная. Участковый слушал, слушал, да и выгнал неугомонную дуреху — охолонуть на свежем воздухе. Теперь вот Соня зажала ладонью рот, но смех так и норовил выпрыгнуть наружу и рассыпаться под ногами. Сергей Петрович строго постучал ручкой по столу, призывая к порядку, нахмурил выгоревшие на солнце брови. У него еще и веснушки на носу. Веснушки стали последней каплей. Сонька легко и беззаботно расхохоталась. Тётя Тома сложила ладони и с умилением глядела на бедную девчинку. «Ну, Серега. Решила на «ты», Оксана Ивановна. «С меня причитается». «Чего?» — не понял в конец обалдевший полицейский. «Этот смех дорогого стоит», — негромко и очень серьезно пояснила тетка Оксана. «Не поймал?» «Не поймал», — мрачно кивнул участковый, устраиваясь за столом во дворе. «Где ваша кума и это, скажи, пострадавшая?» «Так вот они, туточки, уже идут». В открытую калитку заходили Оксана Ивановна и Лера, аккуратно причесанная в бело-зелёном сарафане и приличных босоножках. Соня не сразу признала подругу. Вместо растянутых, застиранных футболок, стоптанных кетой дырявых джинсовых шорт, таких удобных и практичных, длинная юбка из легкой ткани, белая обувь и... заколка в коротких волосах. Лера неспешно прошла по двору под изумлёнными взглядами. Изящно вдохнула аромата роскошных красных роз. Чинно присела на лавочку, перед тем смахнув невидимую соринку. Расправила подол и сложила руки на коленях. Тамара Васильевна восхищенно замерла, прижав ладонь к щеке. Только что слезу от умиления не смахнула. Тетка Оксана насмешливо глянула на куму, на хмурого участкового и испуганную Соню. Хмыкнула довольно и устроилась на стуле напротив девчонок. «Это еще что?» — Лерка наклонилась к подруге. «Я теперь месяц буду с репетитором английским заниматься два раза в неделю, прикинь?» «За что тебе так?» — шепотом спросила Соня. «За черный ставок, потом расскажу». «Оно хоть того стоит?» Охрани его знает!» Лерка на минутку выпала из образа благовоспитанной барышни, скривилась и шмыгнула носом. «Проверим!» Они разом притихли и подняли головы. На них смотрели взрослые. Тетка Оксана насмешлива, Тамара Васильевна восхищенна, участковый подозрительно. Но не углядев никакого подвоха, выдохнул и деловито положил на стол планшет с бумагами. Мельком глянул в сторону открытой летней кухни. Голодный, видать. От сытного запаха борща с чесноком, жареных шкварок и горячей картошечки даже у нее слюнки потекли. Злорадно ухмыльнулась Соня. «Был я на кладбище, ведра ваши привез. Важно начал полицейский. «Могилу?» — строгий взгляд на девочек. «Лицезрел? Да уж!» «Покуролесили?» «Крест на бекрень, холм размыт, вся трава вытоптана». «Покойник хоть на месте?» Ангельским голосом поинтересовалась Лерка. Сергей Петрович поморщился, но продолжил докладывать, игнорируя несносную потерпевшую. Тетя Тома выразительно глянула на внучатую племянницу. Так как ни в чем не бывало, мило улыбнулась любимой бабушке. Этот тип в заброшенной хате прятался. Через заднее окно залезал, чтобы крыльцо, значит, не тревожить. Там за хатой кущери густые, оно и незаметно. Участковый помолчал. То ли для солидности, то ли для припоминания детали. Цепь колодезная нашлась, и вещи ворованные. «Рюкзак ваш». Пустой, правда. Какие вещи ворованные! Всполошилась Тамара Васильевна. Так это я по людям прошелся, но тем, кто от кладбища недалече живут, поспрашал. Одежда с веревок пропадала. И по огородам кто-то шарился, картошку, помидоры тягал. Лето жратвы полно. Кастрюлю старую спер, она там в доме и нашлась. По всему выходит, он у нас пару недель отсиживался, а то и поболее. И все. — И все, досадно кивнул участковый. — А вы думали, он после ваших хм, рогаток будет полицию ждать? Ноги в руки и дёру дал. Ищи его теперь. — Это не просто вор, — не унималась Лерка. — Это... это... враг из этих... поганцев! Она закусила губу, нахмурилась. — Лера, фронт далеко, — вкрадчиво проговорил Сергей Петрович. — Как же надо драпать, чтобы в такую глухомань забрести? Да через наши позиции. Нет, не может быть. Какой-то залетный бомж или наркотой чувак балуется, вот и промышляет. Я таких навидался. Вообще-то ничего необычного, если честно. С головой у таких не всё в порядке. Считайте, что вам повезло. Лера упрямо тряхнула головой, цветные прятки встопорщились, заколка с зелеными камушками съехала на бок. «Это враг!» — повторила девочка, глядя в стол. «Так дед Назар сказал!» — упрямо подтвердила Соня. «Он нас даже предупредить пытался, а мы...» «Ну, не послушались!» «Зато дождь пошел!» Она наклонила голову к плечу и ехидно улыбнулась, глядя, как от возмущения полицейский надулся, а веснушки проступили еще ярче. Лерка хихикнула и заговорщицки толкнула подругу локтем в бок. Тетя Тома грозно показала кулак. «Спелись на мою голову!» Читалось на ее лице. Участковый шумно выдохнул, откинулся на спинку стула, уперся ладонями в стол. Засопел, напоминая недовольного уличного кота. «Деда я, конечно, уважаю. Он и ко мне заходил побалакать». Полицейский замолчал, видимо, припоминая местного чеклуна. «Любит старый пень навести тень на плетень». Только щось мини бджилки нажужжали, а щей ветер в поле навиев. Не аргумент, и к делу его не пришьёшь». Сергей Петрович стал нервно грызть ноготь большого пальца. «Совсем не солидно. Переживает», — подумалась Соня. «Она тоже чуть что ногти кусает». «Нужно в район сообщить», — вмешалась тетка Оксана. «На всякий случай. Пусть знают, вдруг чего». Участковый тяжело вздохнул и обреченно махнул рукой. Да сообщил я уже. Базарный день. С утра пораньше тётя Тамара растолкала сонную девочку и решительно заявила: Ее терпение лопнуло. Идём на базар за новой одежкой. Чего это Лерка, чудо разноглазая, аки принцесса вчера заявилась? А у ее? её деточки ни одного нормального платья нету". Ну и что, что, глушь, а если в район поехать или не приведи Господь в область, в дранах шлепках и ленялых шортах? «Софишке, между прочим, скоро пятнадцать лет. Невеста почитай. Вон хлопцы мимо ворот ходят и заглядывают. Приветы передают. Соня изумленно вытаращилась на тетку. Какие хлопцы? Какая невеста? Она еще маленькая. И вообще война. И кому она нужна, такая? Ненормальная. Тамара Васильевна осторожно присела на скрипучую кровать, ласково погладила свою девочку по спутанным после сна волосам, грустно улыбнулась, вздохнула. «Война закончится, а радоваться, разучиться нельзя. И вообще, ты у нас сокровище и красуня, так что умывайся, кушай, на столе все свеженькое и собирайся на базар». Соня шмыгнула и порывисто обняла тетю Тамару. Так крепко прижала сонное, растрепанное чудо. И, думая, что чудо не заметит, украдкой смахнула с ресниц слезы. А что? Слезы — они тоже лекарства, особенно такие. «Божечки, я кап, принцесса!» «Томка, ну ты глянь!» Бойкая продавщица запросто толкнула покупательницу в бок. Бывшую одноклассницу, между прочим. И кому Кто бы сомневался. «Ну, шо я тебе кажу? Голубой ее цвет, глаза серые, волосы светлые, красный фуфло, оранж-малина ни в коем разе. Она в них что, клоун, и морда красной кажется, и... не то. А ну, дитё, давай примери еще вот это». Шумная тетка уверенно сунула смущенной Сони наряд и подтолкнула в примерочную. Тесный закуток в торговом киоске, отгороженный от посторонних глаз цветастой тряпкой. В тёмном углу были свалены пустые клетчатые сумки, на складной табуретке стоял термос и пластиковый контейнер с обедом. Вокруг слышались громкие голоса, звучала музыка, сигналили машины, спорили и смеялись люди. Поначалу девочка не поняла, как можно переодеваться, если в метре от нее трое мужиков обсуждают новости с фронта, а их отделяет от мужиков, не новостей. «Хлипкая стенка ларька». С другой стороны, дотошная мамаша выбирала сандали для орущего от возмущения карапуза, но тетя Тамара на пару с этой, Ганной, убедили Софийку, что нормальные люди на такие мелочи внимания не обращают. «Значит, будем сегодня нормальными», — мысленно улыбнулась Соня. Для разнообразия. Надев бело-голубой сарафан на тоненьких бретельках, она взглянула на свое отражение в узком-высоком зеркале и... Схватилась рукой за горло. Часто задышала, хватая ртом воздух. Последний раз, в полный рост, она видела себя очень-очень давно, еще дома. В прихожей стоял здоровенный зеркальный шкаф. Данька любил дышать на стекло и прижимать к запотевшему зеркалу ладошки. Мама сердилась, вытирая следы мягкой тряпочкой. Братик смеялся и прятался от мамы среди курток и пальто. Это его и спасло от тысячи осколков, в которые превратились огромные зеркала. Данька, услышав первые игулки и удары, забился в угол шкафа, задвинул дверцу и, стянув с вешалки шубу, затаился в темноте. Так папа и выгреб его оттуда, завернутого в рыжий лисий мех. Соня медленно глубоко вздохнула, выдохнула. Разжала сведенные судорогой ледяные пальцы, Потрясла ладонями, сбрасывая напряжение. «Что там еще Лерка советовала, когда накрывает?» «Прислушаться, принюхаться, присмотреться?» Она порывисто втянула носом воздух. Вкусно пахло кофе и котлетами с луком, сладкими духами и бензином, новой тканью и нагретым на солнце металлом. «Кажется, помогает!» Соня огляделась вокруг. Вешалки на стенках цветастая занавеска на бельевой веревке, на прилавке громоздилась куча вещей. Яркие футболки, летние платьицы и сарафаны, юбки и легкие свободные брюки. Только зачем в этом селе нужна приличная одежда? Магазин на соседней улице, колодец за воротами. С Леркой гулять? Да уж. Соня крепко зажмурилась и еще раз шумно выдохнула и с опаской глянула в зеркало, откинув с лица волосы, Неуверенно улыбнулась. Провела кончиками пальцев по странно запотевшему стеклу. Холодному, словно шелковая гладь реки под ветвями плакучей ивы. От легкого касания вода пошла кругами. Отражение подернулось рябью. Сухой дубовый листочек задрожал на зеркальной поверхности. «Нормальное?» — говорите. Девочка растерянно отдернула руку, прислушалась к базарному шуму гаму. У прилавка две кумушки увлеченно сплетничали, не замечая долгого отсутствия карасуни. А может, специально насовали ей нарядов, чтобы вслась наговориться? — Ганя, оно ж дитё совсем. Шепотом, чтоб дитё не услышала, прочитала Тамара Васильевна. — Да еще городское. И в нашу глухомань попала. Ни тебе культуры, ни цивилизации. Куры с гусями, вода в колодце. «Да шо я тебе кажу? Сама знаешь, сколько народу за кордон подалось от того же хытя. А эти туточки? батько в шпитале, мамка с лялькою до да не рванули. Мы с Софикою у двух хозяинуем. Лежу на нее, аж сердце плача. Она ж только-только оживать начала. И тут на тебе, бисова хрень!» Шо они с Леркой на цвинтары натворили?» Тихий шопот Соня слышала отчетливо. «Слух после приступа обострился? Или еще какая бисова хрень?» Девочка хихикнула. «А шо Серега казав? Нашел того упыря?» Продавщица от любопытства забыла про товары, про деньги. «Та где там? Коже бомжа залетный. Слиняла дразу, как санка пальнула. Челерка, Не помню». «Ну и добречка, что сленял, обрадовалась Ганна. Погоняка, не приведи Господь. Зато дощик пошел. Та добрый такой. На неделю полива хватит. Молодцы, девчата!» «Ганя, ты шо, сдурила?» Тетя Тома забыла о конспирации и резко прибавила громкости. «Ты шо, в проклятых покойников веришь? В эти забабоны?» «А я и верю!» Ганна уперла руки в бока. «Да кабы не те забабоны!» Он, глянь, базар мало не сдох через клятую войну, а я торгую. И добрый торгую. Соня любопытно высунулась из-за занавески. Обидно пропустить такое зрелище. Будет что Лерке рассказать. Не только взрослыми языками чесать можно. Тамара Васильевна разошлась не на шутку. «При чем тут твоя торговля?» «А притом. Продавщица зыркнула по сторонам и, понизив голос, загадочно продолжила. Я в лютому до догадалки подалась. Она карты раскинула и каже. «Сиди дома, не уезжай, все будет добре». Я и сижу, и не жалею. «Ой, дура ты, кума! Ленка всем так гадает, чтоб людей поболее осталось. С чего ей жить, як село пустое? А ну вас!» Тамара Васильевна сердилась не на шутку. «Темнота дремучая. Нет, чтобы своей головой кумекать. Гадалку им подавай». «Дождь от покойника зависит! Тьфу!» Любопытные прохожие замедляли шаг и прислушивались к шумному спору подруг. «К вечеру все село знать будет». Соня давно поняла, новости тут разносятся мгновенно. Никакого интернета не нужно. «Факт остается фактом!» — не сдавалась упрямая Ганна. «Пока сорок ведер на могилу не вылили, все сохло, как заклял кто!» «Мы не успели!» — пропищала Соня, с трудом сдерживая смех. «Мы только тридцать три ведра притащили, а одно вообще майонезное». «От же ж! В ухо у нее!» Тетя Тома, шутя, погрозила девочке пальцем и тут же заулыбалась. «Моя красунечка, Глянь, кума!» «А я тебе говорила!» — довольно потерла ладонь Ганна. «Може, пока матуси нема, мы ее за моего Сашка сосватаем?» По базарному ряду уверенно шагала тетка Оксана. Хмурая Лерка плелась сзади в том же длинном бело-зеленом сарафане. Только вместо нарядных босоножек на невысоком каблуке на ногах красовались стоптанные кроссовки, а на левом плече болтался многострадальный рюкзак, украденный на кладбище и найденный в логове бандита. Тетя Тома, можно мы с Лерой вдвоем по рынку походим? Соня умоляюще сложила ладони. А потом сразу домой. Она скользнула в примерочную за вещами. Не хватало ей для полного счастья какого-то Сашка в женихе заполучить. С этих кумушек станется. Как же вовремя появилась Лерка! «Иди, горюшка моя", Махнула рукой Тамара Васильевна. «Да не переодевайся. Мы с Ганей по деньгам разберемся, И вещи я отберу для тебя». «Только с рынку сразу домой. Договорились?» «Угу». Они медленно шли мимо закрытых киосков и пустующих ларьков, мимо сиротливо торчащих опор для навесов и вкопанных намертво столов. Голоса, люди, музыка, шум машин остались где-то там, позади. Большая часть рыночной площади пустовала. С началом войны торговля свернулась чуть ли не вдвое в четверо и кучно теснилась около центрального входа. А тут бездомные псы между рядами, Досваленные да в кучу картонные коробки около старого забора. Чувство брошенности и пыльной тоскливой пустоты. «Ты чего хмурая такая?» — наконец спросила Соня подругу. «В церкви была». Пробурчала та, пнув ногой небольшой камушек. «Где?» «В церкви. Думаешь, чего я, как дура в этом наряде?» Лерка раздраженно дернула юбку. «Условия у тетки». Она идет со мной к батюшке, если я выгляжу по-человечески. Ты же вчера говорила, английский учить будешь. Ну, чтобы нас на черный стовок отпустили. Английский — то за столок, А человеческий внешний вид — за крутой артефакт. «Чего?» «Чего-чего?» — передразнила Лерка. «Глянь, чего!» Она сняла с плеча рюкзак, кинула его на прилавок и достала литровую бутылку воды полюбовалась сомнительным сокровищем и с гордостью протянула Соня. Та удивительно повертела в руках. «Артефакт. Вода как вода. Может, если открутить крышку и понюхать...» «Не-не-не, не открывай!» Ойкнула Лерка и, отобрав бутылку, спрятала обратно в рюкзак. «Это святая вода. Мы ради этого церковь с теткой поперлись. Поп — ее бывший ученик. Кривился, но воды налил». На богоугодное дело. Лерка, не слишком заботясь о чистоте сарафана, запрыгнула на грязный прилавок. Уселась удобней, хлопнула ладонью, приглашая Соню. Та помотала головой. Не хотелось вот так сразу пачкать новое платье. «И что мы с этой штукой делать будем?» — осторожно спросила подружку. «В черный ставок, выльем. Что ж еще? Немного вдоль берега побрызгаем. Веревку» и спас крапим. Потом я спробую поплавать, а вы толпой будете меня охранять и спасать. Лерка мельком глянула на подругу. Не смеется? Соня слушала внимательно. Пока. «Ну а что?» — увлеченно продолжила Лерка. «Проклятое же место! Каждый год кто-то тонет или мертвяка на берегу находят. и говорят, дна вообще нет. Кто проверял, если все тонут?» Какой-то комсомольский работник прошлого века хотел разоблачить местные забабоны. «Утоп?» — как-то чересчур серьезно спросила Соня. «А то как же?» — хихикнула Лерка, представив идейного советского утопленника с подробным отчетом в сельсовете. «Сначала утоп, а потом решил вернуться и служить делу просвещения темных селянских масс». «Ага», — развеселилась Соня. А сам Синюшный, с клыками упыря и скрюченные пальцы тянет к председателю. У, у у Она внезапно схватилась рукой за горло и сдавленно закашлялась. Воздуха не было, из глаз брызнули слезы. Лерка вскочила на ноги, спешно достала из рюкзака бутылку, открутила крышку и протянула подруги. Та схватила, не глядя, жадно припала к горлышку. «Фух! Спасибо!» С трудом отдышавшись, просипела Соня. Я мошкой подавилась. Чуть не задохнулась. Лер, прости, я не... Да ладно! Беспечно махнула рукой Лерка. Покрапеть веревку и бронежилет хватит. Она привычно взъерошила волосы, став похожей на растрепанного воробья. А к попу я больше в жизни не пойду, праведник хренов. Вырежу ему на заборе... Хм, обережные руны. Будет знать. Соня вытерла ладонями мокрое от слез лицо. «Лер, у меня опять приступ был. Там!» Она кивнула в сторону торговых рядов. «Но я справилась. Сама. Как ты учила, прикинь? А потом...» Соня запнулась, подбирая слова. Зеркало рябью пошло. Круги на воде, и ветки, и листья, как тогда на реке, и... Голос. Только без голоса. Она совсем запуталась, пытаясь объяснить то ли видение, то ли навязчивый глюк. Лера задумчиво посмотрела на подружку, медленно кивнула и ободряюще подмигнула. Затем отряхнула от пыли ненавистную юбку, бодро закинула на плечо рюкзак и решительно потянула Соню за руку. — Пошли-ка к деду Назару, он наверняка сегодня торгует. — Расскажи ему все, а заодно спросим, как нам завтра не утопнуть. Пусть только попробует не помочь. Мы и ему на заборе вырезать можем». Сельский пасечник расположился у дальнего выхода с базара, около забора, в тени старой раскидистой липы. На невысоком столике выстроились баночки с медом, редком лежали завернутые в пергамент соты. Щуплый дедок в вышитой сорочке и широкой соломенной шляпе мирно дремал на раскладном стуле. Легкий ветерок доносил аромат цветочной пыли и меда. Тихо жужжали пчелки, то ли помощницы, то ли надежные охранницы. Кудлатая собачонка, заметив гостей, лениво тявкнула и небрежно махнула хвостом, подняв облачко пыли. Дед резко открыл глаза. «Добрый день, деду!» — громко крикнула Лерка. Старик усмехнулся в седые усы, хитро прищурился, и вокруг глаз разбежались лучинки-морщинки. «Добрый день, Коль, не шутите!» Он вытянул из-под столика небольшую деревянную скамеечку, смахнул пылюку. «Седай!» — приветливо кивнул пасечник Соне. «Побалакаем!» «Ага, садись, Сонька!» — обрадовалась Лерка приглашению к беседе. Сидеть на низкой табуретке было неудобно, хотелось встать и спрятаться. То ли от местного чаклуна, который, может, и не чаклун, но видит её насквозь. То ли от собственной странности, которая и не странность вовсе, а посттравматический, слово-то какое, синдром, как говорила мама, повторяя слова врачей. Мы, деду, завтра на черный ставок едем. Лерка подхватила пальцем со стола липкую сладкую лужицу и сунула в рот, зажмурилась от удовольствия. Пасечник насмешливо покачал головой. Мало вам кладбища! Мало по могилам скакали и текали, поджав хвосты. — Участковый говорит, бандит ушел. Беспечно отмахнулась Лерка, перебирая баночки с товаром. Наконец выбрала одну, покрутила, любуясь золотистым текучим лакомством. — Можно мне вот этот? А гроши мы потом занесем. Старик махнул рукой, мол, бери, что с тебя взять? Участковый им сказал. — Серега хлопец добрый но бестолковый, меня не слухает. Тот поганец здесь поряд блукает. Ему пути закрыли, он уйти не может. — Как это? — обмерла Соня. От одной страшной мысли, что страшный черный человек может оказаться где-то недалеко, ладони мгновенно заледенели. По спине пробежала зноб. Но уж нет. Она глубоко вздохнула разжала сведенные от страха пальцы, потрясла кистями, помотала головой, возвращаясь в теплый июльский день. Дед Назар кивнул каким-то своим мыслям и, словно не замечая долгой паузы, продолжил. «Он на цвентаре ховался, а там старые могилы есть. Ума не приложу, как он темень терпел и не утек одразу. Те налякать могут шо сердце не у всякого выдюжит. Знать, крепкая он погонь, если мертвых не забоялся. Только они не отпускают запросто так. Ждут к себе в гости, голубчика. Тот и я не помогу, даже если хотел бы. Старик положил руки на колени и тяжело вздохнул. — И что теперь делать? — прошептала Соня. Пасечник помолчал, словно прислушиваясь к чему-то, затем стянул соломенный брыль, провел ладонью по коротким седым волосам. — Воду попроси, она тебя чует. Наконец, тоже шепотом ответил дед Назар, пристально глядя на Соню. — Пусть она и рассудит. — Як нема на его руках крови, то и выживет. А есть то в луже утопнет. Старик зажмурился, устало растер лицо. Затем наклонился и вытащил из-под прилавка небольшой термос. Открутил крышку. Запахло медом и горькими травами. Замерзло. Он аккуратно налил в кружку горячий чай, протянул сони. «На, спробуй. Тот мед с травичками. Сами те, как. Он не договорил. Запнулся на полуслове, горько усмехнулся. Соня обхватила кружку ладонями, сделала небольшой глоток, закрыла глаза. По телу прокатилась волна мягкого тепла. Холод отползал и стаивал. Еще тот. Зимний. Скрученный внутри тугими узлами страха, запечатанный памятью и болью. Спрятанный так глубоко, что даже... И июльское солнце не могло дотянуться. Отож! Кивнул дед Назар, искоса наблюдая за девочкой. Потихоньку, полегоньку, тай справимся. Я ж трохи того. Чаклун. Он подмигнул обалдевшей лерке, кряхтя поднялся с низенькой табуретки и принялся складывать банки с медом. На сегодня все набазарювались. Ночь. Сони не спалось. Вроде и нагулялась за день, и в огороде долго возилась, подвязывая высоченные помидоры, и блинчиков с творогом тетя Тома на вечер нажарила. Самое то для крепкого сна. Только не спалось. Стрелки на стенах часов давно переползли за полночь. Серая мурлыка спрыгнула с кровати на пол, и свернулась клубочком на коврике, подальше от беспокойной соседки. Заурчала, приманивая сон. Тишина в хате мягкая, живая. Она полнилась неясными шорохами, теплом нагретых за день стен, мурчанием довольной кошки. Ночной ветерок колыхал легкие занавески, старая яблоня за окном шелестела листьями, сладко пахло розами, спелыми сочными абрикосами и ранними яблоками. Любопытная луна несмело заглянула в комнату, выстелив деревянный пол бледными островками света. Лунные тени дрожали, менялись. Если залезть на широкий подоконник и посмотреть вверх, то сквозь темную листву видны звезды. Вон ковш медведицы висит прямо над крышами. А левее, невидимый за деревьями сада, выходит Орион, небесный охотник. Млечный путь растекся по небу полноводной рекой. Протяни руку и сорвешь золотую искорку. В городе таких звезд не было, и города больше не было. Мысль эта навеяла тоску, но не ту свинцовую, мертвенную, от которой подгибались ноги, и хотелось скулить забитым до смерти щенком. Нет, эта тоска была иная, с привкусом горького миндаля и запахом горящих свечей памяти обушедших, бережно хранимой и многократно оплаканной. Соня глубоко вдыхала свежий воздух, слушала от сверчков и смотрела в бархатное темное небо. На соседней улице залаяли собаки. Муха сонно завозилась в будке, звякая цепью. Тявкнула для порядка и затихла до рассвета. Ночная птица резко вскрикнула где-то вдалеке. Соня зябко поёжилась. Но слезать с подоконника и искать кофту не хотелось. А чего хотелось? Сидеть, положив голову на колени, слушать звуки ночи, ни о чем не думать. Осторожно скрипнула дверь. «Софийка, ты спишь?» — тихий шепот тёти Томы. «Не, можно я зайду?» Тетя Тома, осторожно ступая босыми ногами по лужицам лунного света, подошла к окну. «Поздно уже. Не спится?» «Вот и мне тоже». Она ласково погладила девочку по волосам. Соня прижалась щекой к теплой ладони, грустно вздохнула. «Давай-ка ложись, а то завтра сил не будет на ваши приключения». «Вы посидите со мной?» «А как же!» Соня слезла с подоконника и улеглась в кровать. Провела рукой по шершавому ворсу ковра. Улыбнулась, вспомнив папу на от такой конечке. Тётя Тамара заботливо укутала девочку мягким пледом, села рядышком. «Засыпай, а я тебе буду рассказывать сказки. Хочешь?» «Угу, как маленькой. Про черный ставок хочу. «Хорошо. Только, чур, ты глаза закрываешь». Бесшумно запрыгнула кошка, покрутилась, устраиваясь, прижалась серой спинкой. Тамара Васильевна помолчала, подбирая слова. «Тут ведь как? У каждого села есть свои легенды, память о прошлом. Лерка твоя молодец, записывает, сохраняет. Только всего-то ей и не расскажут». Давным-давно жил в наших краях знатный шляхтич. Поместье у него было богатое, золото, полные сундуки. Ходил он по молодости в походы за щедрой добычей в далекие края. Шло время, остепенился грозный пан и зажил хозяином на своих землях. Шаблюку на стену повесил, да задумал жениться. Чтоб род продолжить и наследников родить, которым все богатство передать можно. Стал присматривать невесту. Сам не то, чтобы стар, но и не молодой хлопец уже. Хотя жених все одно завидный, за такого любая бы согласилась. Начали к нему соседки и дочек привозить, что в возраст вошли. Всяк хотел породниться с богатым да знатным, И вот влюбился наш молодец в красную девицу. Всего приданного за ней было карие очи, черные брови, да коса до да полу. Ну и имя отцовское, знатное. Токма надо ли пану приданное, когда он денег не считает и на золоте ест. Посватался. Пышную свадьбу играли. Кажуть, гости были из самого Киева. На свадьбу подарил жених своей невесте рубиновое ожерелье, которое, говаривали взял добычей у самого хана Гирея. Камни горели так, что в темноте светились, и не было краше той, кто наденет те камни. Зажил пан счастливо. Жену молодую любил, наглядеться не мог. Только не весела была ясно пана слуги болтали мол часто плачет хозяйка темными ночами муж утешал как мог подарки дарил на руках носил а она только смотрит печально так год прошел вроде повеселела красавица прижилась в новом доме улыбаться начала муж ее совсем счастливым стал глядел на нее как на божье сонечко А уж когда она дитя понесла, так и вовсе голову от любви потерял. Назвал в дом гостей отовсюду. Гуляло панство. Славили будущую мать с наследником, хоть и не положено заранее. Тамара Васильевна замолчала, переводя дух. Ты Том, а дальше-то что?» Соня не терпелась. На праздник тот приехал гость, которого никто не звал. И в живых не чаяли увидеть. Молодой, красивый. А хозяйка стала быть. Его крепко любила еще раньше, до свадьбы. Только весточка пришла, что сгинул ее милый на войне. Сложил буйну голову. Вот и пошла красавица замуж по воле родительской. А тут он явился, живой и здоровый да начал звать с ним от мужа сбежать. Чем дело кончилось? Бедная пана с горя на себя руки наложила. Утопилась в Черном озере, прямо в праздничном уборе с тем ожерельем рубиновым. Приняла ее вода, утянула на илистое дно. Там она и дочку родила. Кинул пан в озеро сундуки с золотом. Надеясь, выкупить у воденниц жену и дочь. Говорили, что безлунными ночами отпускала озеро красавицу с мужем повидаться, а дочка ее, что на дне родилась, с тех пор самое главное среди водениц, и клад на глубине лежит. А самое ценное в нем красные камни. Многие пытались те сокровища отыскать. Да все без толку. Тамара Васильевна тихонько поднялась с кровати и на цыпочках вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Соня слышала, засыпая, как она ходит по хате, скрипит половицами. Перед глазами закачались гибкие ветви ивы. Узкие листья мерцали нежной зеленью. Запах реки наполнил комнату. Ветер стих. Смолкли голоса ночи, тишина разливалась теплым потоком. Только шорох прибрежной волны, шуршание морского песка под босыми ступнями. Сон плыл вокруг серебристым туманом, манил. Соня медленно шла в предутренней мгле, раздвигая высокий камыш, чувствуя ступнями прохладную воду озера, И мягкое и листое дно. Длинная голубая юбка намокла, и обвивала ноги, мешая идти. Камыши внезапно расступились, открывая гладкое зеркало воды, подернутое невесомой дымкой. Сон вел ее дальше, на глубину. Плеск во мгле. Обернуться никого. Тихий смех, как звон колокольчиков. Эй, ты где? Соня опустила руку в озеро и брызнула в туман. «Выходи!» Снова смех. Радостный, счастливый. «Мы тут, тут, везде. Смотри, глупая!» Соня крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, туман исчез. Погасла рассветная дымка. Глубокая ночь накрыла все вокруг бархатным покрывалом. Черное небо с россыпами звезд. Молечный путь течет от края до края. Темное зеркало воды светится зеленым придонным светом. Ленты водорослей кружатся вокруг. Длинные, гибкие, как девичьи косы. Одна, две, три, сотканные из темной воды лица, глаза, как черные камни. Тонкие руки. Сон дрожал, шел рябью, струился сквозь пальцы невесомыми каплями. «Пришла, пришла, пришла!» — звенело вокруг. Они неслись по водной глади, стайкой беззаботных серебряных рыбок. Соня легко и уверенно плыла вперед. Течение беспечно влекло за собой. «Течение ли?» берег давно пропал из виду только ночное небо и бескрайнее море вокруг рядом кто люди призраки они приветливо улыбались с нежностью глядя на девочку легко обгоняли резвились в теплой летней волне теряясь в черноте ночи и вихрем взлетая к звездам догоняй Лился бледный свет луны, Выстилая зыбкую дорожку. Мелькали тени на глубине. «Приходи еще!» «Со мной придут друзья. Можно? Вы не тронете их?» «Пусть принесут красные камни. Не тронем!» Смеялись тени, кружась в танце. Соня устала легла на спину, Качаясь на мягких, ласковых волнах. Чьи-то тонкие пальцы... Осторожно перебирали ее волосы, тихо звенела мелодия луны и ночного моря. «Мы будем ждать», — шелестел сон. «Не бойся, ничего не бойся», — повторяла эхо. Медленно таяла темнота ночи, бледнел восточный край неба, и далеко-далеко, за гранью темного мира, рождался новый рассвет. Соня проснулась, рывком села на кровати, ошарашенно оглядываясь. «Вот только что она была там, среди моря или озера!» «Это был сон?» За окном бодро заорал петух. Хлопнула входная дверь. Тетя Тома привычно шуганула виником рыжего бандита. «Спать ребенку не дает. В суп отправлю, будешь знать, мерзавец!» Выбралась из будки муха, потянулась, закряхтела. Зевнула, поскуливая. На соседней улице просигналила машина молочника. Кто-то включил колодезный насос. В такую рань за водой притащились. Соня упала на подушку, свернулась калачиком, укутываясь в одеяло, и закрыла глаза. Еще пару часов, можно поспать, а потом... Лерка придет. Собираться. Надо. Камни. «Но стекло, и что с того? Оно же красное!» «Ты не понимаешь!» — возмущалась Лерка наивностью подруги. «Это не камни! Давай еще раз, как они сказали!» Соня скептически поморщилась и в который раз повторила фразу из своего сна. «Пусть они, то есть вы, мои друзья, принесут красные камни, и мы их не тронем!» «Вот! Камни! Это важно! Понимаешь?» «Очень-очень важно! Ни стекло, ни пластик, ни, прости господи, вот эта хрень!» Она поддела пальцем детские рябиновые бусики. «Я бы на их месте за такое придушила! Нет, притопила!» Они сидели вдвоем в комнате Лерки, перебирая горку разномастных украшений, в основном красного, розового и малинового цветов. Всевозможные бусы, брошки, браслетики, кулоны, даже бисерные плитушки. Все это богатство удалось раздобыть у многочисленной родни. Оказывается, у тетки Оксаны, а значит и у Леры, в селе есть и двоюродные бабки, и четвероюродные кумовья, и еще какие-то совсем уж экзотические родичи типа сводной сестры маминого крестного. С раннего утра, объехав их на велике и клятвенно пообещав прополоть огород, натаскать десяток ведер воды и рассказать последние сплетни, Лерка притащила домой кучу бижутерии разной степени потертости. Выбирать подарок в одиницам. К странному сновидению она отнеслась спокойно, словно ожидала чего-то подобного. Сильно не удивлялась сбивчивому рассказу подруги, только предупредила. «Лучше никому не говори, пока, а то, мало ли, поймут неправильно». «Неправильно — это как?» «Ну, могут решить, что ты или сумасшедшая, или ведьма». Она заговорщицки подмигнула Соне. «Одно из двух!» Сумасшедшей быть не хотелось. «Ведьмой?» «Ведьмой тоже не очень. Как-то оно...» «А сама ты как думаешь?» Соня с тревогой посмотрела прямо в глаза подруги. Разноцветные, между прочим. Вот кто на ведьму похож. Вечно встрепанная, носится, сломя голову. Идеи к ней приходят одна другой. Хм, гениальней. Я? Поразилась Лерка, словно ее спросили о чем то само собой разумеющемся. «Думаю, ты не совсем ведьма, а просто...» Она посерьёзнела, привычно взъерошив короткие волосы. «Ясновидящая, что ли? Ты видишь и чуешь больше других?» Соня отвернулась, закусив губу. Нет, плакать ей не хотелось. Наплакалась уже на десять лет вперёд. В открытое окно сунулась мохнатая собачья морда. Овчар стал лапами на подоконник и нагло выпрашивал внимание и ласку. Девочка улыбнулась, почесала за ухом хозяйского любимца. «Охранник! Помнишь, как ты крестик почуяла у той вредной тетки?» Не унималась Лерка. «Вот не было его видно, точно не было! А на берегу реки, как тебя вштырило от воды? А дед Назар, ты рассказывала...» как он на пальце черный клубок намотал и куром кинул. Помнишь? Я этого не видела. Клубка. Кури там, что грязи. Лер, это все совпадение, случайность, — оправдывалась Соня. Не перед подругой, перед собой. Случайность? А дождь с чистого неба. Я прогноз накануне смотрела. Сушь и жара. И ливень прошел только в нашем районе. Понимаешь? Только в нашем районе. Мы же ведра таскали на могилу, — не сдавалась Соня. Пусть уж лучше проклятый мертвец, чем... Что? Чем признать себя не такой? Лерка упрямо мотнула головой. Видно, хотела дожать таки фактами. Но, увидев несчастное Соньки на лицо, выдохнула и совсем другим тоном сказала. «Тридцать три ведра и одно майонезное помнишь?» Они уставились друг на друга и, наконец, улыбнулись, перестав спорить. «Ты, Сонька, сама в себя не веришь», — мирно продолжила Лера. «Никакая ты не сумасшедшая, слышишь? Но с придурью, и я с придурью, и тетка моя. Да кто сейчас не с придурью? Так что мне повезло». Она довольно потерла ладони. «С чем?» — удивилась Соня. «Как с чем? Я все-таки нашла свое чудо! «Вот! Это чудо! Ты!» Соня совсем растерялась. «Как это? Она? Чудо!» «Я верила, что колдовство сохранилось в глуши, и я права!» «Давай камни искать, красные, блин!» «Давай!» Соня отошла от окна, взяла в руки нитку блестящих стекляшек. Внезапно ее осенила. «Знаешь, святую воду брать не нужно!» Она хитро улыбнулась. «А то выходит, мы в гости идем и вместо подарка дверь с ноги открываем. Я бы разозлилась и выгнала таких гостей». Лера уселась на табуретку, намотала на руку цепочку с кулоном. «А ведь ты права», согласилась собирательница местных поверий «Я ж говорю, ясновидящая». В комнату вошла тетка Оксана. Подошла к столу, молча поворушила гору сокровищ хмыкнула не нашли не все не то камни нужны лерка сдвинула в сторону бесполезные побрякушки подперла ладонью щеку оксана ивановна потрепала племянницу под цветным пряткам и негромко с нажимом на каждое слово произнесла «Английский два раза в неделю до конца лета вот еще буркнула лерка на месяц уговор был то за поездку на чертов ставок, будь он неладен. А за красные камни до конца лета зубрить будешь. Согласна?» Лера медленно подняла голову. В ее глазах заплясали огоньки предвкушения. «А это, смотря какие камни!» вкрадчиво промурлыкала Скаженная. Оксана Ивановна одобрительно кивнула, хитро улыбнулась и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Вернулась она через минуту и с гордым видом выложила на стол тяжелый браслет из темно-красных, почти черных камней. Лерка охнула восхищенно, а Соня, затаив дыхание, несмело коснулась украшения кончиками пальцев, нежно погладила гладкие холодные бусины. — Это гранат, гранатовый браслет. Мне его подарили мои выпускники. Давно. «Им понравится!» — восхищенно выдохнула Соня и, смутившись, запнулась. Тетка Оксана переглянулась с племянницей. Лера прищурила один глаз, мол, «Я ж тебе говорила, видишь?» «Так что насчет учебы? Согласна?» В машине было жарко и душно. Громко играло радио. Музыка и реклама перемежались тревожными вестями с фронта. Водитель немолодой уже дядька. По-свойски спросил, не пугают ли военные сводки. Потом хлопнул себя по лбу и простодушно заявил, что он полный дурень, раз у дитя оттуда такое спрашивает. Дитя заверила, что ничего страшного. Ей очень даже интересно. А то Оксана Ивановна слушать новости не дает, чтобы не травмировать всякими жахитцами. И телефон пропал. Украли. Наслышан за ваше похождение по цвинтаре!» «Это ж надо, какая погонь развелась!» Улыбался дядька Степан, откидываясь на водительское сиденье. «А девчата молодцы! Ксанка вон с ружьем теперь везде ездит. Думает, никто не знает!» Соня запоздала, поняла, что девчата — это тетя Оксана и тетя Тамара, и что, оказывается, все знают про ее ружье. и что у многих в подполе тоже кое-чего припрятано. Только... «С...» «Еще с тех времен», — многозначительно добавил водитель и громко крикнул, выглянув в окно машины. «Наташка, сколько можно ждать? Грузитесь уже! Все русалки разбегутся, пока вы соберетесь». «Расплывутся», — хихикнула Соня. «О, точно! Все русалки расплывутся», — поддержал Степан. Приходился он Наташке крестным отцом. Ближайшее родство, как уже поняла Соня. Узнав, что непосюдича молодежь собирается на черный ставок, дядька Степан вызвался отвезти всю компанию на машине. Ну и глянуть, что там, да как. Объяснил он, это довольно путано. И время, дескать, опасное, и далеко. Ага, далеко, километров всем от села. На великах минутное дело. Ну хорошо, не минутное, но за час добраться можно. Дело было в другом. Тут Соня без всякого ясновидения поняла. Очень уж хотелось взрослому и серьезному мужику побывать в местах своей юности. Окунуться, нет, не в прохладную озерную воду, а в давно забытое ощущение беззаботности и волшебной тайны. На минуточку вернуться в далекое детство, где Матуся зовет неслуха вечером до дому, где сбитые коленки замазаны зеленкой. И первая любовь. Мы с Саньком еще сопляками туда ходили. Мать потом мокрым рушником по двору гоняла. С грустной улыбкой вспоминал он, крепко сжимая руль. Кричала, лучше сама пришибет, чем я утопну. Верила, значит, во все эти легенды про проклятие. И Санька верил. Смешной был, лопоухий. Волосы добила за лето выгорали, оружие от загара черное. Он сейчас большой человек, в Харькове начальником. Дядька погрустнел, покачал головой, тяжело вздыхая. Звонит раз в неделю, рассказывает всякое. А как узнал, что дети на черный стовок собираются? Расплакался. Прикинь, хочу к вам, говорит, как в детстве. Чтоб мать ругалась и веником лупила, и чтобы страшно, и клад, чтобы искать. Степан надолго замолчал. Соня боялась пошевелиться, спугнуть бережно хранимые воспоминания. Наконец он вздохнул, растер лицо руками. «Ладно, прорвемся». Я это... Обещал Саньку фотки скинуть, как наше скаженное дно проверяет. «А правда там дна нет?» Лерка как раз сплюхнулась на заднее сиденье и услышала последнюю фразу. «Есть, конечно». Возле берега на два шага, потом резко глубина и вода ледяная, даже в жару. Мы купались. Сашка купался, я на песке стоял. Страховал, значит, дурня Белобрысова. Он возле бережка плескался, и тут бац, судорогой скрутила обе ноги. Он как в водяной схватил. Я ему палку с берега и вытащил. Он коло меня в двух метрах плавал, говорю ж, глубина одразу. Но места красивые, как в сказке. Сосны стеной, песочек, берега крутые. Я покажу, где до воды подход был. Долгие сборы закончились. В багажник упаковали раскладные стулья и бутыли с питьевой водой, спас-жилет, обмотанный крепкой веревкой, и котелок для кулеша. Напоследок запихнули огромный пакет с продуктами. Покушать в селе любили и отнеслись к такому важному событию, как обед на природе, основательно и серьезно. Лерка недовольно хмурилась. Слишком уж цивилизованной выходила поездка. Никаких тайн. соня наоборот. Вся эта суета жутко нравилась. Она улыбалась, наблюдая, как неугомонная Наталочка бегает в дом, таская то одно, то другое, а ее ненаглядный Пашенька складывает все это богатство в багажник. Молча и безропотно. Пашенька звали. Высоченного, загорелого парня, на удивление спокойного и неторопливого. «Будущий доктор», — по секрету сказал дядька Степан. «На хирурга учится. В самом Киеве. Не хухры-мухры». Он с гордостью глянул на, вероятно, будущего родственника. лерка насмешливо фыркнула. «Пусть еще выучится, чудище долговязое» наконец все было сложено и упаковано пашка уселся рядом с водителем запыханная наташка устроилась с девчонками на заднем сиденье словно теплый суматошный вихрь наполнил салон запахом жареных пирожков и ароматом духов персик мандарин леденцы соня повела носом вдыхая яркую сочную смесь все можно ехать нарочито сердито спросил дядька степан можно выдохнула наташка смахивая со лба челку если чего забыли обойдемся завелся мотор машина потихоньку начала отъезжать от гаража осторожно разворачиваясь на узкой улочке разгоняя вездесущих полохливых курей дядь степ а ну тормозника внезапно подал голос пашка оборачиваясь назад там нас догоняют водитель недовольно пробурчал что то себе под нос По улице суетливо семенила Тамара Васильевна, махая рукой. Выскочила, как была, в домашних шлёпанцах и клетчатом кухонном фартуке. Степан заглушил мотор и высунулся в окно. — Чего стряслось, Тома? — Софийке мама звонит, — выпалила тетя Тамара, переводя дух. — Срочно! Я думала, не успею до вас. Фух! Она шумно дышала, прижав руку к груди. Соня напряглась. Радостное настроение исчезло махом. Лера с Наташкой притихли, перестали хихикать и толкаться на тесном сиденье. Дрожащей рукой девочка взяла телефон и медленно поднесла к уху. «Алло?» Ехали молча. Соня сосредоточенно рассматривала поля, перелески и дальние хутора. Странное оцепенение охватило ее после разговора с мамой. Казалось, Она замерла между двумя ударами сердца, между вдохом и выдохом. Лера косилась на подругу, хмурилась, нервно кусала губы. «Неужели расплачется?» Машина свернула с асфальты на проселок и покатила по ухабистой дороге. Подпрыгнула на особо противной кочке так, что пассажиры подлетели к потолку. «От же чертивня!» — выругался в сердцах водитель. Голос дядьки Степана выдернул Соню из противного оцепенения. Она обернулась к Лерке и крепко взяла ее за руку. Та смотрела несчастными глазами побитого щенка. «Папа сказал, я могу решать сама, что у каждого своя реабилитация, и если я не захочу лететь с ними, то могу остаться, если тетя Тома не выгонит». Пашка обернулся к девчонкам, снял солнцезащитные очки, переглянулся с притихшей невестой. «Сонька, если твоему отцу предложили такую клинику, это шанс, что он сможет нормально ходить. Съезди на пару месяцев с родителями, да еще бесплатно. Мир посмотришь, тут радоваться нужно». «А мы и радуемся», — вклинилась Наталочка. «Ты, Пашенька, за дорогой следи, не вмешивайся». Парень покачал головой и отвернулся. «А мама?» — тихо спросила Лерка. — Мама требует меня с собой, чтобы мы все вместе, и слушать ничего не хочет. Соня говорила и ощущала, как отпускает натянутая струна, как возвращается теплый летний ветер с духом жареных пирожков и запахом бензина, как бодро скачет машина на неровной проселочной дороге и как многозначительно молчит дядька Степан, не вмешивается. За это она была ему особенно благодарна. «Я могу решать сама», — твердо повторила она. «Папа так сказал. А я буду думать, нужна ли мне эта заграница и перспективы». «Ну и чудненько», — подхватила вмиг повеселевшая Наталочка. «Сегодня у нас пикник. Кулеш, тайны и клады. А завтра ответ дашь». Лера чуть расслабилась и несмело улыбнулась. Было непривычно видеть ее такой потерянной. Неожиданно для самой себя Соня пихнула подругу локтем в бок и ободряюще улыбнулась.